— Меня с собой возьмешь. — Ваше Величество, пастора ихнего я самолично арестую. Руки за спину и в кутузку. — Да там ровным счетом ничего интересного, — пытался договориться я, но царь был непреклонен. — Щу как дом, скипетром полбузу вранью. Вы, значит, там будете засаду устраивать, демона наземного ловить, монахов заморских брать, а я тут сиди. — Ну, там опасно. Так ты шавка участковую меня трусом обзываешь. Тяжелая держава, как баскетбольный мяч, полетела мне в голову. Я ухитрился ее поймать и продолжал бессмысленные уговоры. Что дума боярская скажет? На меня тут и так все зубы точат. А если узнают, что я вашу светлость смертельному риску подвергают, да они мне все отделение разнесут. Я тебе новую построю. Хочешь, как у меня, в четыре этажа? «Нормальный царь должен на престоле сидеть, дела государственные решать, а не супергруппой по углам шарить. Вот возьмем их тепленькими, приведем сюда на ваш царский суд, тут и потрудитесь на благо отечества». «И мне про отечество не пой. Ишь, соловей легавый выискался. Всякий царь, если он к себе хоть каплю уважения имеет, поперед прочих должен любому злу в лицо глянуть. Особливо, когда зло это, всему царству государству угрозу несет весомую». — Хватит со мной спорить, участковый. Уволю ведь. Вот те крест, уволю. Мы оба выдохлись. В дверь постучали встревоженные охранники и, убедившись, что кровопройдение состоялось, шепотом поинтересовались, не подать ли чего откушать. Мы переглянулись с царем и решили выпить мировую, но только чай. Вечером серьезное дело. В таких случаях слуги не утруждают себя длительным соблюдением этикета, а накрывают на стол с налету в две минуты. Чай разливал государь вес с медом или вареньем?» «С вареньем. Спасибо, я сам положу». во сколько начинать, думаешь?» «После обеда надо загнать в католическую церковь весь отряд художников. До ночи они должны расписать ее, как пасхальное яичко. После десяти, к моменту выхода ночной стражи, ваши молодцы должны незаметно оцепить всю слободу по периметру. ружи и пушек не брать, только сабли. Думаю, что до прямого сражения дел не дойдет». В основном все жители Слободы честные, и законопослушные немцы, и к черной мессе никакого отношения не имеют. Но вот пастор, шестеро монахов и, возможно, трое-четверо охранников представляют серьезную опасность. Нельзя дать им сбежать. Мы с Егой, Митькой и Еремеевым попытаемся укрыться внутри, в самом храме. «Если все пойдет по плану, то демон не вырвется». «Если будут накладки, то у ворот Слободы на всякий пожарный разместится сводная бригада священников под командованием отца Кондрата. Они готовят молитвы и псалмы, так что Вильзевула мы в любом случае скрутим». «Мудрёный план, но верный», — поддержал государь. «А как и иконописцев обратно выводить будешь?» «Яга обещал позаботиться». но тут я и подмогну. Сделаем второй визит с обыском. Пусть чай пастор поволнуется». Пока я шорох наводить буду, твои богомазы и проскользнут. Годится, кивнул я. Но на засаду в храме меня с собой возьмешь. И не перечь. Я по-простому оденусь, никто и не признает. Не спорь, сискной воевода. Я тоже отродять живого демона не видел. Ни одному тебе интересно. Дальше все шло как по маслу. Горох кликнул верховую бригаду и вместе со мной отправился в немецкую слободу баба с командой художников уже ждала в установленном месте. Пока царь со стрельцами шумел внутри, изображая активный обыск, моя хозяйка что-то пробурчала, помахала руками, и в надежных бревнах дубового забора образовалась мерцающая дыра. «Быстро внутрь», — приказала бабка. «Церковь ихняя. Задним крылом как раз сюда приходится. А ну, смелей, таракан без уси. Один шаг — и вы на месте». Понукаемые иконописцы, груженные красками, кистями и лестницами, лезли в дыру. Старший замыкал колонну, и ига напомнила ему, строго подняв палец. «Как в 10 часов пушка бумкнет, чтоб все здесь забыли, я вас обратно выпущу. Кто не успеет, сгинет смертью безвременной. Качество работы я уж потом сама погляжу, но ежели что не так, ноги у святых кривые, аль глаза косят». «Побойся Бога, бабушка!» — возмутился мастер. «Мы ж люди крещённые, нечто не понимаем». «Ну, то-то же. Новичкову приказ передашь, как я велела. Скажешь от участкового, он спорить не будет. Ну, в добрый час». Вскоре на том же месте также незыблемо стояли надёжные тёсанные брёвна. «Куда теперь, Никитушка?» «В отделение», взглянув на часы, решил я. «Времени только половина первого. Раньше десяти нам здесь делать нечего». «Митик-то где?» «Чего ж Мулинсона ловит? У него уж какой-то пунктик по этому поводу». «Ох, да вот и он, лег на помине». «Только что же это, Никитушка? Его стрельцы под белые ручки ведут». «Сейчас выясним». Мы суровым шагом направились навстречу шестерым стрельцам, ведущим под прицелом нашего младшего сотрудника. «Здравия желаем, сыскной воевода!» «Здорово, молодцы! Что у вас тут за конфликт?» Опять к милиции придираетесь? Никак нет отгаркнули стрельцы А только заприметили мы парня твоего Когда он в колодезь какой-то порошок горстями сыпал Божился, что не яд